— Держу пари, — говорит мадам Лепик, — что Анарина опять забыла запереть кур. Так и есть. В этом можно убедиться, взглянув в окно. Там, в самой глубине большого двора, ч ё р н ы м квадратом вырисовывается во тьме распахнутая дверь маленького курятника. Феликс, ты бы пошел запер курятник, говорит мадам Лепик старшему из троих своих детей. Я здесь не для того, чтобы заниматься курами, отвечает Феликс, бледный, ленивый и трусливый мальчик. Ну ты сходи, Эрнестина. О, мама, мне будет страшно. Старший брат Феликс и сестра Эрнестина, отвечая матери, еле-еле поднимают голову. Они с увлечением читают, опершись локтями на стол и почти соприкасаясь лбами. «Боже, д да о чего я глупа», — говорит мадам Лепик, — «о нём-то я и забыла». «Рыжик, пойди-ка запри курятник». Этим ласкательным именем она называет своего младшего сына. за то, что он рыжеволосый и весь в веснушках. Рыжих, забавляющийся чем-то под столом, поднимается и робко замечает. «Мама, я ведь тоже боюсь». «Как?» – восклицает мадам Лепик. «Такой большой мальчик и боится? Да, да ты смеешься! Ну, поторапливайся, пожалуйста». «Всем известно, он храбрый, как козел», — говорит сестра Эрнестина. «Он никого и ничего не боится», — говорит старший брат Феликс. Преисполнившись гордости от таких похвал и стыда от того, что он их недостоин, Рыжик уже старается побороть свой страх. Чтобы окончательно подбодрить его, мамаша сулит ему пощечину. «Посвятите мне, по крайней мере», — говорит он. Мадам Лепик пожимает плечами. Феликс презрительно улыбается. Одна только сердобольная Эрнестина берет свечу и провожает братишку до конца коридора. «Я подожду тебя здесь», говорит она, но тут же убегает вне себя от страха, потому что сильный порыв ветра колеблет и задувает пламя свечи. Когда Рыжик запыхавшийся и довольный собой возвращается в тепло и уют освещенной комнаты, ему кажется, будто он сбросил себя н а б у х ш и й от грязи и дождя лохмотья и надел новое чистое платье. Он улыбается и стоит, гордо выпрямившись во весь рост. Он ждет поздравления и теперь, находясь уже вне опасности, старается найти на лицах своих родных следы, п е р е ж и т ы й ими тревоги. Но старший брат Феликс и сестра а р н е с т и н а преспокойно продолжают читать, а мадам Лепик говорит обычным своим голосом. «Рыжик, теперь ты будешь запирать кур каждый вечер». Горшок. Так как с Рыжиком Не раз случался Грех в постели Он неукоснительно Каждый вечер Старается принимать Меры предосторожности Летом это очень просто В 10 часов Когда мадам Лепик Отправляет его спать Рыжик охотно идет прогуляться Перед сном И ночь проходит спокойно Но в этот вечер Оконные стекла помутнели от дождя, Ветер уже задул в небе все звезды, И на лугу неистовствует орешник. в с ё как будто в порядке, После обстоятельного обсуждения решает Рыжик. Мне определенно не хочется. Он говорит всем покойной ночи, Зажигает свечу и отправляется к себе в свою, находящуюся в самой глубине коридора, одинокую пустую комнату. Он раздевается, ложится и ждет посещения мадам Лепик. Она резким движением поправляет на нем одеяло и тушит свечу. Свечу она ему оставляет. Но не спички. И дверь она запирает на ключ, потому что он труслив. Сначала Рыжик наслаждается одиночеством. Он любит помечтать в темноте. Он вспоминает прожитый день. Радуется, что на этот раз дешево отделался. И рассчитывает, что и завтра его ждет такая же удача. Он льстит себя надеждой, что мадам Лепик целых два дня подряд не будет обращать на него никакого внимания и старается уснуть с этой приятной мечтой. Не успевает он, однако, закрыть глаза, как его уже начинает томить знакомое недомогание. «Этого надо было ожидать», — думает Рыжик. «Другой бы встал». Но Рыжик знает, что под кроватью нет горшка. «Мама! Мама!» Слабым голосом зовет он, боясь, что его услышат. Ибо если мадам Лепик внезапно появится перед ним, Рыжик сразу же выздоровеет. И окажется, что он над ней подшутил. Он зовет ее только для того, чтобы иметь возможность завтра без обмана сказать, что звал. Да и как бы он мог кричать? Все силы уходят на то, чтобы предотвратить неминуемое бедствие. Вскоре приступ нестерпимой боли заставляет р ы ж е к опуститься в пляс. Он мечется по комнате, наталкивается на стены и отскакивает. Ударяется о железо кровати, потом о стул. Наконец, наткнувшись на камин, яростно сдергивает с него заслонку, И, скрючившись между к а м и н н ы м и таганами, затихает. Побежденный, обессиленный, безмерно счастливый. А тьма, наполняющая комнату, в с ё сгущается и сгущается. Рыжик засыпает только на рассвете, И сладко спит, Когда мадам Лепик Отворяет дверь его комнаты И с гримасой поводит носом. «Здравствуй, мама!» Говорит Рыжик. Мадам Лепик срывает с него простыню, Обнюхивает все углы, И поиски ее длятся недолго. Я был болен, «А горшка не было», – поспешно заявляет Рыжик, решив, что это лучший для него способ защиты. «Лгун! Лгун!» – восклицает мадам Лепик. Она выбегает из комнаты и возвращается с горшком, который проносит незаметным образом и быстро засовывает под кровать. Потом мигом сталкивает Рыжика с постели, скликает всю семью и начинает прочитать. Чем же это я провинилась перед Господом, что он наказал меня таким ребенком? Рыжик босой в одной рубашке во все глаза смотрит на горшок. Сегодня ночью горшка не было, а теперь вот он стоит там, под кроватью. Этот пустой белый горшок точно ослепляет его. И прямо-таки... Нахальство продолжать настаивать на том, что он ничего не видит. Огорченная семья, проходящая мимо двери насмешливые соседи. И пришедший только что почтальон, все не тормошат рыжик и засыпают его вопросами. Честное слово, отвечает он наконец, все еще не сводя глаз горшка. Я уже ничего не понимаю. Разбирайтесь сами. «Кролики, для тебя не осталось дыни», — говорит мадам Лепик. «А, впрочем, ты ведь весь в меня, ты дыни не любишь». «Ну и везет же мне», — думает Рыжик. Ему навязывают таким образом свои пристрастия и предубеждения». Так уж е заведено, он должен любить только то, что любит его мать. Подают сыр. Я уверена, говорит мадам Лепик, что Рыжик не станет его есть. А Рыжик думает, раз она уверена, так нечего и пробовать ее разуверять. К тому же он знает, что это было бы опасно. За десертом мадам Лепик говорит, Рыжик... «Пойди, о н е с и остатки дыни к р о л и к о м Рыжик выполняет поручение. Он старается идти мелкими шажками и держать тарелку горизонтально, чтобы ничего не выплеснуть. При его появлении в сарайчике кролики, навострив уши, поводя носом, подняв передние лапки, как будто они собираются играть на барабане, тотчас же начинает суетиться вокруг него. «Подождите-ка минутку», — говорит Рыжик. «Раньше давайте делиться». И усевшись на куче помета капустных кочерыжек, Рыжик бросает кроликам дынные семечки. Сок же выпивает сам. Потом он соскабливает зубами оставшуюся на ломтиках желтую сахарную мякоть, все, что еще может таять во рту, О корки бросает сидящим вокруг к р о л и к о м Дверь сарайчика закрыта, полуденное солнце просачивается в выбойной черепичной крыше й и погружает лучи свои в прохладную тень. м а т ы г а Старший брат Феликс и Рыжик работают рядышком в саду. У каждого своя мотыга. У Феликса она железная и сделана кузнецом по специальному заказу. Свою же Рыжик смастерил сам из дерева. Они копают, работают вовсю и соревнуются в усердии. Вдруг, в ту минуту, когда он менее всего к этому подготовлен, в такие-то минуты и случаются все несчастья, Рыжика со всего размаху ударяют мотыгой по лбу. Несколько мгновений спустя уносит на руках и бережно укладывает в постель старшего брата Феликса, которому при виде крови маленького брата сделалось дурно. Вся семья ходит на цыпочках, теснится около постели, боязливо вздыхает. Где нюхательная соль? Дайте, пожалуйста, холодной воды смочить виски. Рыжик становится на стул, чтобы через плечи взрослых одним глазком посмотреть на брата. На голове у рыжика уже взмокшая от крови повязка. м и с ь е Лепик говорит, з д о р о же он хватил т е б е мотыгой. А сестра а р н е с т и н а сделавшая перевязку, замечает, она врезалась точно в масло. Рыжик не кричал... так как ему дали понять, что это все равно ни к чему. Но вот брат Феликс приоткрывает сначала один, потом другой глаз. Он уже оправился от испуга, и по мере того, как его лицо снова оживляется румянцем, от любящих родительских сердец отступают тревога и страх. «А ты, как всегда, неисправим!» Говорит рыжик мадам Лепик. Не мог ты разве постеречься, дурачок? Хлебный мякиш. Месье Лепик, если он в веселом настроении, Не прочь сам позабавить своих детей. Прогуливаясь по саду, он рассказывает им смешные истории, И случается, что старший брат Феликс и Рыжик смеются до того, что катаются по земле. В это утро они совсем уже изнемогли от смеха. Но приходит сестра а р н е с т и н а и объявляет, что завтрак подан. И они сразу же затихают. Лица за семейной трапезой становятся хмурыми. Завтракают по обыкновению наспех, не обмолвившись ни словом. И можно было бы уже, если бы дело происходило в ресторане, выйти из-за стола, уступив место другим. Как вдруг мадам Лепик говорит, не передашь ли ты мне кусочек мякиша, чтобы доесть компот. Кому она обращается? Обычно мадам Лепик Обходится без чужих услуг и разговаривает только с собакой. Она осведомляет ее относительно цен на овощи и объясняет, как трудно в наше время при малом количестве денег прокормить шесть человек и одну собаку. «Нет», – говорит она, – «операму, который дружески ворчит и бьет хвостом по соломенному половику. Ты не знаешь, какого труда мне стоит вести хозяйство». «Вы, мужчины, воображаете, что кухарке все достается даром. Тебе решительно все равно, что масло дорожает, а к мясу и подступиться нельзя». Но на этот раз происходит нечто необыкновенное. Мадам Лепик в виде исключения обращается непосредственно к месье Лепику. «Да, это его». Именно его просит она передать ей кусочек хлеба, чтобы доесть компот. Во-первых, она смотрит прямо на него. Во-вторых, хлеб-то стоит около месье л и п и к а Он удивлен и, видимо, колеблется. Потом кончиками пальцев берет со дна своей тарелки кусочек мякиша и серьезным Мрачным видом бросает его мадам Лепик. Что это? Фарс или драма? Как знать. Труба. Месье Лепик нынче утром вернулся из Парижа. Он открывает свой чемодан. Оттуда... Извлекаются подарки для старшего брата Феликса и для сестры Эрнестины. Великолепные подарки. Те самые, которые, как это ни странно, они всю ночь видели во сне. Затем, заложив руки за спину и лукаво поглядывая на Рыжика, месье Лепик спрашивает. «Ну, а тебе что больше нравится? Труба?» Или пистолет. По правде говоря, Рыжик скорее тихоня, чем смельчак. Он предпочел бы трубу, потому что труба не может ни с того ни с сего выстрелить. Но ему не раз приходилось слышать, что мальчик в его возрасте по-настоящему может играть только с оружием, саблями и другими военными доспехами. Пришла пора и ему понюхать пороху, научиться убивать. Отец знает своих детей, он привез то, что им нужно. «Я предпочитаю пистолет», – смело заявляет Рыжик, в полной уверенности, что угадал. Мало того, он добавляет, незачем его прятать за спиной, я его уже вижу. «Вот как? Ты предпочитаешь пистолет?» – смущенно говорит м ы с ь е Лепик. «Значит, ты очень изменился». Точно же, спохватившись, Рыжик говорит, «Да нет же, папа, я пошутил. Будь спокоен, я терпеть не могу пистолетов. Дай мне поскорее трубу, и ты увидишь, с каким удовольствием я буду сейчас играть на ней». Мадам Лепик. «В таком случае зачем же было лгать? Чтобы огорчить отца, не так ли? Если любишь трубы, то незачем говорить, что любишь пистолеты». А главное, незачем говорить, что видишь пистолеты, когда и не думаешь их видеть. Так вот, я проучу тебя. Не будет тебе ни пистолета, ни трубы. Погляди-ка на нее как следует. Видишь? Она украшена тремя красными помпонами и флагами с золотой бахромой. Ну, довольность тебя. Ты уже нагляделся. Теперь убирайся, беги и труби в свой собственный кулак. В шкафу, на самой верхней полке, На груди чистого белья, Украшенная тремя красными помпонами, Обвитая флагом с золотой бахромой, н е д о с т у п н о е н е в и д и м о е Безмолвная, как труба страшного суда, Тщетно ждет великолепная игрушка чтобы ее оживило Рыжиково дыхание. Ручка. Воспитанники пансиона Святого Марка, куда м и с с е Лепик определил Феликса и Рыжика, проходят курс наук в лицее. Четыре раза в день они проделывают одну и ту же прогулку. весьма приятную в хорошую погоду и настолько кратковременную в ненастье, что молодые люди успевают лишь освежиться, а не промокнуть. Таким образом, круглый год эта прогулка полезна для их здоровья. Вот они, как стадо баранов, лениво волоча ноги, возвращаются из лицея. И рыжик, шагающий с низко опущенной головой, вдруг слышит чей-то голос. «Смотри-ка, рыжик!» «Твой отец приехал!» Рыжик и старший брат Феликс в ы х о д и т из рядов и п о д б е г а е т к отцу. «Право же, — говорит Рыжик, — если я и думал о ком, то меньше всего о тебе. Ты думаешь обо мне только тогда, когда меня видишь». Рыжику хотелось бы сказать отцу в ответ что-нибудь ласковое, но он не находит слов, он слишком занят. Привстав на цыпочки, Он изо всех сил старается поцеловать отца. На первый раз ему удается лишь слегка прикоснуться губами к отцовской бороде. Но месье Лепик, словно избегая ласки и невольным движением, поднимает голову. Затем он слегка наклоняется и опять неожиданно выпрямляется, так что Рыжик, уже целивший в щеку, промахнулся. Он задевает только кончик отцовского носа и целует воздух. Он старается объяснить себе странное поведение отца. «Уж не разлюбил ли меня папа?» – думает он. «Ведь я видел, как он целовал старшего брата Феликса. Небось, сам его обнял, а не отстранился. Почему он избегает меня?» Поглощенный этими печальными мыслями, Рыжик, не в попад, отвечает на вопросы м и с с ь е л и п и к а который спрашивает его, сделал ли он какие-нибудь успехи в греческом языке. н е н а д у т ы е физиономия старшего брата Феликса, неподчеркнутое молчание Рыжика не могут отдалить неизбежного прощания, и минута расставания н а с т а ё т С тревогой поджидает Рыжик эту минуту. «Посмотрим, — думает он, — повезет мне на этот раз или нет. Рассердится он, если я его поцелую». И полной решимости, глядя на отца в упор, вскинув голову, Рыжик делает несколько шагов вперед. Но месье л и п и к испуганным жестом останавливает его. «Ты в конце концов выколешь мне глаза этой ручкой». «Разве обязательно держать ее за ухом, когда ты меня целуешь?» «Прошу заметить, что я вынимаю изо рта папиросу, когда целуюсь». «Ах, дорогой мой папочка! Прости меня, пожалуйста!» «И вправду, когда-нибудь по моей вине случится несчастье. Меня не раз уже предостерегали, но ручка так удобно укладывается у меня за ухом, что я все время держу ее там». И совсем забываю о й Я должен был бы, по крайней мере, вынимать из нее перо. Ах, б е д н е н ь к и м о и папочка, как приятно узнать, что тебя пугала моя ручка. Чертенок, тебе смешно, что ты чуть не выклыл мне глаз. Нет, нет, п а п о ч к и я смеюсь совсем по другой причине. Я смеюсь над одной иной, дурацкой мыслью, который сам вбил себе в голову. Приезд и отъезд. Оба брата Лепик и мадмуазель Лепик возвращаются домой на каникулы. Выскочив из дилижанса и издали завидев родителей, р ы ш е к раздумывает... Пора уж бежать им навстречу или нет. Он колеблется. Пожалуй, еще слишком рано. Он все откладывает. Вот дойду до того места и побегу. Нет, лучше до этого. Рыжик раздумывает, когда снять картуз. Кого поцеловать первым? Но старший брат Феликс и сестра Эрнестина тем временем опередили его, и на них изливается весь запас родительских ласк. Когда же подходит Рыжик, то на его долю ничего не остается. «Как?» — говорит мадам Лепик. «Ты все еще называешь месье Лепика папой? В твои-то годы? Говори ему, отец, и крепко пожми ему руку. Это будет по-мужски». Затем она целует его только один раз в лоб, чтобы не возбуждать в других ревности. Рыжик рад, что приехал на каникулы, и даже плачет от радости. С ним это случается. Внешнее проявление чувств противоречит тому, что он испытывает. В день их отъезда мадам Лепик, едва заслышав издали колокольчик г е л и ж а н с а кидается на своих детей и обнимает их, сгребая в охапку. Рыжика, однако, в этой куче нет. Он терпеливо дожидается своей очереди, взявшись уже за ручки дилижанса с готовым прощальным приветом на устах. И ему так грустно, что он невольно даже напевает. «До свидания, мать!» – с достоинством произносит он. «Не угодно ли? Что это ты о себе возомнил, шут ты этакой? Трудно т е б я что ли, назвать меня просто мамой, как принято у всех людей?» Молоко на губах не обсохло, а туда же лезет в оригиналы, но она все-таки целует его только один раз в лоб, чтобы не возбуждать в других ревности».